Глава т р е Выпрыгнуть? Как выпрыгнуть? Куда выпрыгнуть? Последнее я, видимо, произнесла вслух, потому что услышала в ответ невозмутимое. Сейчас проедем мимо тех кустов. Откроешь дверцу, прыгнешь и сразу в кусты. Покосилась на бампера. Может, он не серьезно? А если серьезно, то, может, это такой изощренный способ от меня избавиться? Нет, не похоже. Слишком напряженным и сосредоточенным он выглядел. Брови нахмурены, полные губы сжаты в ниточку. — Только в кустах меня и не хватало, — пробормотала обескураженно. — Надо же, я такая благоразумная и в кустах. Но жить хотелось, — я закрыла глаза и зашевелила губами, пытаясь вспомнить слова молитвы. И, как назло, в голову лезла лишь какая-то дичь. — Готовься! — донеслось до меня. Я успела сделать глубокий вдох, мысленно попрощаться с родителями, Машкой и котом. И при очередном зигзаге, когда пара домов на минуту скрыла нас от глаз преследователей, а бампер чуть притормозил, выкатилась из машины. До кустов добралась с космической скоростью. Кусты были хорошие, большие и надежные, но, к сожалению, еще почти без листьев. Полуголые ветки скрывали меня, как великана, птичье гнездо. Пригибаясь, я побежала к дому, не особо прислушиваясь к происходившему за спиной. После второго проулка позволила себе осмотреться, и тут крепкая рука бампера слегка приподняла меня за капюшон куртки в воздух. Не особо сдерживаясь, он прорычал мне в ухо «Я тебе в кустах сидеть!» сказал. — А что я там забыла? И кусты просвечивают. — Меня забыла. Бампер еще раз меня встряхнул и, наконец, поставил на землю. — А теперь потопала. Копытцами за мной. И отцепись от кармана. — Это я с перепугу. — отдернула руку, мысленно обругав себя овечкой. — И правда ведь вцепилась в него, спасителя хренового. Как бы чего не вообразил себе. Но особо рефлексировать и переживать мне было некогда. В быстром темпе мы добрались до автобусной остановки, где меня ласково впихнули в очередную пятерку. — Штампуют они их, что ли? — Ехали минут пятнадцать. Соседний район я знала не так уж плохо и сильно удивилась, когда мы сначала припарковались у шикарного магазина дамского белья, а потом и вошли в него. Иногда я позволяла себе с премиальных прикупить здесь кружевные и шелковые комплектики. Как у всякой женщины, у меня было милое, правда, затратное хобби – нижнее белье и туфли. Язык мой всегда был моим врагом, и пробираясь между красивых шелковых и кружевных вещиц, я пробурчала. Здесь самое место для толстых и п л е ш е в ы х маньяков. Надеюсь, их здесь много, и я смогу опознать именно своего». В ответ меня слегка подтолкнули, придавая нужное ускорение, и мы подошли к кабинету. На вычурной табличке значилось, что обитает в нем директор по продажам дамского белья. Видимо, компанию ему составляли опасные маньяки и убийцы. А я у них еще и делала покупки. Пусть пару раз в год, не больше, но все равно обидно. Кабинет был буквально напичкан техникой, компьютерами, принтерами, сканерами, прочими прибамбасами технического характера. И как в уважающем себя шпионском боевике мониторы призывно мелькали, системные блоки гудели, переваривая информацию, а принтер отплевывался листами распечатанной бумаги. А вот хозяин этого технического великолепия меня удивил. Из кожаного кресла поднялся благообразный старичок, одетый в косоворотку, которая, кажется, еще вчера служила главным экспонатом в Музее русского дореволюционного творчества. Ласково оскалившись, он направился к нам, посматривая на меня, как на сдобную плюшку, в предвкушении обеда. Мамочка всегда говорила, что безобиднее всего выглядят дураки и маньяки. За дурака сегодня был бампер, значит, старичку оставалась роль маньяка. — Ой, мамочки, пытать что ли будут? В напоминание о старой дружбе я опять вцепилась в карман бампера. Может, все-таки простит мне тот случай в туалете и не станет отдавать этому маркизу де саду м е с т о в разлива на растерзание? — Кто тут у нас? о д н и б е губами улыбнулся старичок, не сводя с меня цепкого взгляда. — Какая хорошая девочка. Кушать хочешь или выпить? Желудок, встрепенувшийся при слове «кушать», тут же обратно завязала морским узлом от приторной улыбочки старика, захотелось приклеиться к спине бампера и не высовывать из-за нее носа. — Но я же не какая-нибудь, — тварь дрожащая, — придав голосу твердости, решительно произнесла. — Минералки без газа, если у вас есть. — И опустить туда дольку лимона, без цедры. Я выглянула из-за плеча бампера, чем он незамедлительно воспользовался. Подхватив меня под логоть, подвел к одному из компьютеров и усадил в кресло перед монитором. «Техникой ты пользоваться умеешь, так что просмотри здесь все файлы». Бампер пару раз щелкнул мышкой, открывая нужную папку. «Может, и увидишь своего лысого спасителя». Я подняла на бампера недоуменный взгляд. не понимая, почему источник моих проблем вдруг превратился в спасителя. Бампер правильно его истолковал и добавил с ехидной усмешкой. «Может быть, он все-таки тебе жизнь спасет, если ты его узнаешь?» Бампер распрямился, явно намереваясь уйти. Я же успела поймать на себе очередной взгляд хозяина кабинета, с которым мой бывший одноклассник не перекинулся ни единым словом, и он мне не понравился. Вот совсем не понравился. И потому торопливо зашептала. Ты только не оставляй меня здесь одну. Этот дедушка никак не смахивает на доброго старичка. Он, пожалуй, может съесть свою внучку. Бампер скептически посмотрел на меня, но все-таки расположился на диване и лениво стал наблюдать за мной. В школе он сидел через две парты позади меня, и я спиной привыкла ощущать его взгляд на протяжении всех школьных лет. Тогда он меня жутко бесил. Я даже как-то раз притащила из дома старые солнечные очки отца и торжественно вручила бамперу под смешки одноклассников. Но сейчас его взгляд придавал мне уверенности, словно погружая в атмосферу чего-то привычного, спокойного и безопасного. Папка содержала фотографии людей разного возраста и веса, полулысых, полностью лысых и п л е ш е в ы х с усами и без усов. Похоже, что именно здесь Гамлет — Держал банк информации по жителям нашего города, преступникам и руководящим людям. Вот бы государству данную программку. Может, скинуть пару файлов на сайт ФСБ? Наградят меня. Посмертно. Но все же в глубине души я как-то смутно верила в то, что с т р и н а Гамлет не из тех преступников, что п е р е в о з и т гигантские партии героина в плюшевых м е ш к а х Вздохнув, я на пару минут призадумалась, а потом спросила у бампера. «Здесь действительно все лысые нашего города. А если мой лысый не местный? У меня от местных лысин в глазах рябит. Я так и от своего начальника буду шарахаться в ужасе. Он у меня тоже лысый». Бампер подошел и ласково взглянул на меня. «В глазах рябит?» — участливо уточнил он. — Ну, тогда мы сейчас подсуетимся, соберем их всех вместе и построим перед тобой шеренгой. Лысинами развернем, чтоб тебе удобнее было выбирать. Но пока мы суетимся, довольствуйся тем, что есть. Я шумно вздохнула, не без труда удержав язык за зубами, чтобы не плюнуть в него в ответ порции яда, и продолжила просмотр. Моя память ничем мне помочь не могла. Лысина у того злосчастного мужика была самая обыкновенная, без каких-либо особых примет. Вот, без примет. И не совсем лысина, если уж откровенно говорить. Что-то там на темечке у него было. Что? Родинка? Или татуировка? Или шрам? Знала бы, попросила остановиться и рассмотреть. Тьфу, какие мысли в голову лезут. Я рассеянно смотрела на фотографии, создала отдельную папочку, в которую стала складывать фото всех не совсем лысых и с опознавательными знаками на темечке, сразу сократив количество подозреваемых. Между тем, добрый дедушка л ю д о е д п р и н е с мне минералку с лимоном со срезанной корочкой. Почему-то это придало мне храбрости, и я даже капризно потребовала томатного сока для поддержания жизненного тонуса. Старичок раскашлялся, недовольно покосился на бампера но затем приторная улыбочка вернулась на свое законное место и он снова пошел в свои кладовые еще через полчаса когда глаза уже начали с л е з и т ь с я я поняла что мои страдания были не зря с фотографии на меня смотрел дяденька который точно был в магазине более того я видела его неоднократно так чтобы точно быть уверенной я еще раз посмотрела на монитор Сомнений не оставалось. Этого типа я видела уже дважды. Для своего спокойствия я отобрала еще пару фотографий. Через час поняла, что не только глаза слезятся, но и мозг соображает туго. Однако основная работа была проделана на отлично. На мониторе красовались шесть лысин, более или менее похожих на оригинал, так испортившие мне жизнь. «Неужели теперь мне предстоит в компании бампера обшаривать город в поисках маньяка?» Подозвав его к монитору, я гордо продемонстрировала свои успехи. Успехами бампер остался доволен и, видимо, в награду решил меня похвалить. «Мозг у тебя великоват для нормальной бабы». «Я не баба. и Я нормальная». Изловчившись, я попыталась пнуть его по лодыжке, но, как всегда, это мне не удалось. Только и оставалось, что щелкнуть от злости зубами. Точно н е н о р м а л ь н а я Бампер вдруг неожиданно улыбнулся и уже совсем другим тоном, примирительным, спросил. — Ты уверена, что именно эти? — Ну, нарочито протянула я, давая понять, что одной улыбкой меня не проймешь. — Именно эти кажутся мне самыми подходящими кандидатами для отправки в райский оркестр. Кивнув, бампер вытянул мобильник из кармана. и, набирая нужный номер, вышел в коридор. Я собиралась последовать за ним, чтобы бессовестно подслушать разговор. В конце концов, я заслуживала знать, что будет дальше, а спрашивать у бампера напрямую было бесполезно. Но в кабинет вернулся благообразный старичок-маньячок. В руках он держал поднос. «Ужин!» Таким торжественным тоном произнес он, что я невольно выпрямила спину и расправила плечи. Ужин поражал воображение. На блюде лежали бутерброды, пирожки, сайки, фрукты, среди которых выделялось незнакомое мне нечто в колючей шкурке. Но это я точно пробовать не буду. А, впрочем, если бы отравить хотели, подмешали что-нибудь в минералку или сок. Или в эту заманчивую бутылочку белого вина, которую старичок поставил возле меня вместе с бокалом. И почти сразу же этот бокал наполнил. Не стоило мне пить на голодный желудок. Ох, не стоило. Позже я так и не смогла вспомнить процесс транспортировки моего тела до дома. Только на задворках сознание слабо трепыхалось, воспоминание, как хорошо знакомый г р о м и л а тащил меня на плече. и Я даже успела прошипеть, паразит бесполезный, прежде чем сознание окончательно покинуло меня.